Вторая — зрелость. Эпиграф. «Старость — это дурная привычка, для которой у активных людей нет времени». Андре Моруа. Эта глава написана не только для тех, кто подошел к пенсионному возрасту, но и для тех, кто еще на пути к нему. Она также будет полезна тем, кто только входит в самостоятельную жизнь». Чем раньше будут использованы эти знания, тем с большей радостью можно пройти по жизни и продлить ее по своему желанию на многие годы, а для особо смелых можно сказать – вечно. В этой главе я желаю не только дать надежду на возврат к активной жизни тем пожилым людям, которые ее потеряли, которые чувствуют свою ненужность, но и показать им путь, идя по которому они могут обрести совершенно новое состояние, которого не испытывали в своей жизни. Найти смысл в жизни, когда она уже, кажется, заканчивается, открыть второе ее дыхание — великая задача, и ее можно решить. В книге «Истоки» я только обозначил эту тему, которую здесь развиваю наиболее полно. Тема оказалась очень важной также и для устранения проблем, вызванных избыточным материнским чувством. В пожилом возрасте, когда проявляется мудрость, нет суеты, можно подумать над тем, Как устранить свои заблуждения и недостатки в отношениях с детьми? Поэтому я подумал, что эта глава необходима и важна именно в этой книге. Для соответствующего настроя я хочу наш разговор начать словами из книги «Беседы с Богом» Нила Уолша. «Вы действительно никогда не умираете. Жизнь вечна. Вы бессмертны. Вы никогда не умираете. Вы просто меняете форму. Но вам даже этого не надо было делать». Вы так решили, не я. Я создал вас во плоти, которая должна существовать вечно. Ты в самом деле считаешь, что лучшее, на что способен Бог, лучшее, что я мог создать, — это тело, которое может протянуть шестьдесят, семьдесят, может быть, восемьдесят лет и потом развалиться? И ты вообразил, что это предел моих возможностей? Я предопределил твоему замечательному телу существовать вечно, и самые первые из вас жили в оплоте практически без боли и без страха того, что вы теперь называете смертью. В этих словах истина. Прослушайте их еще и еще раз. Вспомните эти слова, вы их знали всегда. А когда вспомните... Тогда уйдут сомнения, и это будут уже ваши знания, ваш опыт, и тогда все остальное вам будет открываться значительно проще и быстрее. Пришло время сделать эти знания принципом жизни и так жить. Вначале я предлагаю посмотреть на поставленный вопрос со стороны психологии. Эта наука много потрудилась в изучении человека и способствовала более глубокому его пониманию. Правда, психология без духовности однобоко видит жизнь, но мы дополним психологические знания духовной составляющей. В таком виде эти знания принесут значительно больше пользы.